Когда-то он любил слушать рассказы Хулгала о его странствиях по этим краям. Это было дюжину и три года назад, когда по землям ванов ходил безумный Илбеч. Хулгал, в ту пору еще не старый и не хромой, отправился искать новые земли. Тогда много говорили о десятках сухих орайхонов, стоящих в неведомых краях и ждущих себе хозяев. Хулгал прошел, по пылающему болоту до самого конца, где влага Далайна, как пстарь, разъедала поставленную Тангером стену. Всего на запад от острова Изгоев оказалось три ройхона. Для сильного мужчины не расстояние, но их надо было пройти по узкой полосе, между Далайном и Аварами, в дымной и душной жаре, среди испарений, от которых непривычный человек умер бы через полчаса. Хулгал выбрался назад к концу дня и рассказывал, что остался жив лишь благодаря тому, что носил с собой губку, пропитанную благовонным соком туйвана, а на адских орайхонах примотал ее к лицу. «Я ходил туда и вернулся живым», — заканчивал повествование старик. И поэтому знаю, что и безумный Илбеч мог забраться так далеко. Я не спрашиваю, зачем он это сделал, для того он и безумец, на то и Илбеч. Но кто ответит, как ему удалось не просто дойти до таких пределов, но и поставить там Орайхон? Или это легче, чем плюнуть в Далайн? Тогда и я хотел бы стать Илбечем чтобы построить себе дом чуть получше этого?» Старик замолкал и обводил взглядом слушателей, смущенных кощунственной концовкой рассказа, и, не торопясь, отхлебывал из поднесенной чаши мутное пойло. У Шуарана не было благовонной губки, не было ничего, что могло бы помочь в пути, но все же он... Равнодушно ступил на землю мертвого Рейхона и, не оглядываясь, пошел дальше. Он не думал, что вернуться ему не удастся, не думал вообще ни о чем. Мозг, одурманенный испарениями, был не способен на такую работу. Просто он видел, что не может здесь жить и шел куда-нибудь, где будет пусть даже хуже, но иначе, чем здесь. По краю мертвого Ройхона не было тропы. Почти дюжину лет здесь никто не ходил. Хрупкая кость, трухлявые хитиновые обломки, догнивающие остатки туш, все было густо смочено нойтом и жарко курилось, нагретая близким соседством аваров. Местами завалы достигали высоты человеческого роста. Пробраться сквозь эту кучу тлена было невозможно, и приходилось двигаться, прижимаясь вплотную коваром, покрытым желушащейся коростой горящих отбросов. И повсюду душная парная гарь. Шаран шел вслепую, прижав локтик, готовый разорваться груди и закрыв ладонями лицо. Но он спотыкался о груды праха, проваливался в горячие лужи, и лишь новые, на совесть сшитые мамой, буйги спасали до поры его ноги. В ту минуту, когда казалось, ничто не сможет пробудить уплывающее сознание, Шаран ударился грудью обо что-то твердое и с трудом заставил себя понять, что это такое. Перед ним, перегородив прибрежную полосу, и далеко, разбросав толстые, как ствол туйвана щупальца, лежал черный улугуй Этого зверя люди называли младшим братом, Ируулгуя. Среди зверей ни один не был так громаден, и ни один не походил до такой степени на великого бога глубин. Черный Уулгуй никогда не вылезал на берег, но мог, выбросив вверх разом несколько рук, схватить неосторожного, вздумавшего разбирать прибрежный завал. Говорили, что уулгуй дотягивался до жертвы за четыре дюжины шагов, и потому не так много находилось охотников бродить по кромке Рейхона. Лишь во время Мягмара Улгуй не появлялся у берега, а если появлялся, но бывал выкинут на камни и сам становился добычей людей. Из круглых костяных блях покрывающих щупальца, искусные оружейники делали доспехи, более легкие и гибкие, чем твердый панцирь из спины гвааранза. Самые большие пластины шли на щиты, а где-то в глубине упругого тела скрывался костяной обруч, невыносимой для глаз белизны. Из такого обруча выточена корона царственных ванов, и потому ни один простолюдин не должен приближаться к телу у Улгуя, ежели вдруг того выбросить на берег. — Конечно, корона — это серьезно, — говорил, рассказывая об Улгуе, -Ул насмешник Хулгал. — Недобрый ван Наложил запрет только из опасения, что кто-то стащит обруч. Но видит мудрый тенгер, я бы не стал и смотреть на корону, Лишь бы мне позволили набрать дюжину-другую пластин со щупалец. А голова вместе с короной пускай принадлежит ванну. В прежнее время один вид черного улгуя повербы шаранов трепет, но сейчас он не думал ни о царском запрете ни о невероятном богатстве лежащем перед ним ни о том что жизнь может еще и теплиться в распластанном теле шаран лишь застонал при виде лишнего препятствия и цепляясь за пластины полез через щупальцы перегородившие дорогу мертвый улгуй спросил его «Зачем ты топчешь меня, когда я умер и не могу защититься от твоих ног?» «Ты лег на дороге, а я должен идти», — ответил Шоран. «Зачем тебе ходить куда-то?» — возразил брат Юраол Гуя. «Посмотри на меня. Я лежу там, где встретил смерть, и мне больше ничего не надо». «Мне всюду твердили, уходи», — сказал Шаран. «Поэтому я иду и нигде не могу остановиться». «Останься здесь», — предложил черный Улгуй. «Будем лежать у вместе, а когда мое тело распадется, ты возьмешь бесценный доспех и корону ванов». «Я не могу здесь жить». Сказал Шаран. «Разве ты пришел сюда жить?» Удивился брат Многорукова, И Шаран упал от этих слов и не мог подняться. Он лишь сунул руку за ворот Жанча И вытащил нить жемчуга, Удивительно голубого, нездешнего цвета. «У тебя есть все богатства мира?» Сказал Улгуй. «Нет лишь покоя. Спи!» Ожерелье притягивало взгляд, заставив обожженные глаза широко раскрыться. «Нет!» — сказал Шуаран и поднялся, сам не поняв, как это произошло. «Я не шел сюда. Я уходил оттуда. Ты могучий, подобен Богу, но ты не человек и умер покорно». Люди продолжают жить, даже когда это невозможно. Если они умирают, то это происходит не по их вине. Не сердись, добрый Улгуй, я пойду дальше, я еще могу идти. Он не понимал, куда идет и сколько дюжин шагов прошел. Дважды он сослепу налетал на авары, лишь по счастливой случайности не свалился в Даллайн. Несколько раз он падал, а поднявшись, не знал, куда идти, и, не задумываясь, шел прямо. Но он не заметил, как в дымке Далайна начала вырисовываться линия берега и увидел райхон, когда до него оставалось не больше двенадцати шагов. Не удивляясь и не испытывая вообще никаких чувств, Шарон выбрался на него и побрел прочь, подальше, от дымного кошмара мертвой земли. Если бы оказалось, что он, потеряв направление, сбился с пути и вернулся обратно, то Шоаран на животе пополз бы к Боройгалу. Согласился бы принять смерть от руки изгоев или рожденного в сухости Теодонта, лишь бы не возвращаться в преисподнюю, из которой только что вышел. Однако... Хотя он прошел уже далеко, ему не попалось ни одного человека. Шаран остановился. Где люди? Не иролгу же их съел? Если бы эти места недавно посетил многорукий, он бы съел все. А здесь шуршат под ногами поваленные стебли хохиура, облепленные толстой нетронутой шубой харваха оставляя извилистый след Ползет выгнанная мягмаром из укрытия паршивая тайза. Сразу видно, что Еруол не было здесь много месяцев.